Глава девятая Желая избежать встречи, тот вечер Гордения провела в своей комнате. Она чувствовала, что не в состоянии встретиться лицом к лицу с бароном. Воспоминания о насильном поцелуе огнем жгло ее губы, и хотя она березгливо оттирала их, чувство отвращения и унижения не покидало ей. Я ненавижу его, бушевала она, нервно расхаживая по комнате из угла в угол, но в то же время с беспомощностью осознавала, что она ничего не может поделать. Не идти же ей жаловаться тете Лили, а больше ей некому было обратиться. Никогда еще за всю свою жизнь она не чувствовала себя столь одинокой, со слезами на глазах Она подумала о том, что женщины полностью находятся во власти мужчин. Суфражистки с их истерическими воплями в защиту равноправия превратились во всеобщее посмешище. Но во многом они были правы, потому что, несмотря на все разговоры о женском влиянии и о том, что женщина является источником вдохновения для мужчин, Они все равно фактически оставались просто-напросто движимым имуществом, людьми второго сорта, без всяких прав и привилегий, если только они не были дарованы им благодаря благожелательности их отцов или мужей. За полчаса до обеда Гордения послала записку тете, где сообщала, что у нее сильно развалилась голова. Затем легла в постель, подумав, что она фактически сказала правду, за исключением того, что в придачу головной боль испытывала боль сердечную. Неожиданно она почувствовала глубокое отвращение не только к барону, но и ко всем остальным, кого встречала в доме своей тети, льстивым, речистым французам, пьяным и шумным женщинам, зловещему Пьеру Гозлену, похожему на жабу, и, наконец, гортанному голосу и тупой грубости барона. С чувством облегчения она переключилась на мысли о лорде Хардкорте. Его самообладание, чувство собственного достоинства, а главное, его сдержанность, вызывали у нее невольную гордость за то, что он ее соотечественник. Ее мысли снова вернулись к тому удивительному моменту, когда его пальцы коснулись ее руки, и она испытала странное и волшебное чувство. «Может быть», — подумала она, — «в тот раз на приеме, когда они стояли на балконе, и ей показалось, что он был так груб, она просто не поняла его. Ей хотелось как-то оправдать его поведение и хотелось опереться на него как на единственную, сильную и цельную личность среди толпы чужих и неприятных людей, с которыми она общалась со времени своего приезда в Париж. Что же было не так? Почему этот дом так отличался от того, что она себе представляла? Почему ее тетя поощряла ухаживание такого человека, как барон, что вынуждало ее терпеть такого типа, как Пьер Гозлен. Все это было слишком непонятным для нее. Гордая чувствовала себя несчастной и потерянной, и как ребенок нашла утешение в слезах, вспоминая свою матушку. Она так и заснула в слезах, а утром присущая юности жизнерадостность взяла вверх. И, проснувшись, она ощутила себя полной сил и готовы справиться со всеми неприятностями. Было рано, и все в доме еще спали. Но она была не в силах дольше оставаться в постели. Она уже убедилась, что даже прислуга вставала поздно, главным образом потому, что некому было подгонять их по утрам, чтобы они живее приступали к выполнению своих обязанностей. К тому же большинство из них очень поздно ложились спать. Горденни знала, что не совсем прилично отправляться на прогулку в одиночестве и что ей следовало бы взять с собой хотя бы горничную, но она сомневалась, что Жанна уже проснулась, и даже если и так ей не хотелось идти с ней. Она оделась и бесшумно сбежала по лестнице. Самостоятельно отодвинув задвижки и открыв замок входной двери, она решительно захлопнула ее за собой. Гулять одной по Парижу в такой час было безрассудно рискованно и в то же время захватывающе интересно. И она чувствовала, что даже если ей потом здорово влетит за ее шальную проделку, все равно игра стоит свеч. Солнце сияло, воздух был напоен ароматом цветов и ей казалось, что она не идет по тротуару, а парит над ним. Она дошла до Елисейских полей, цветы каштанов были похожи на розовые и белые свечки на фоне ярко-голубого неба. Она не встретила ни одного из модно и элегантно одетых представителей избранного общества, которые обыкновенно сидели в тени деревьев или за маленькими столиками. Должно быть, они в этот час еще спали крепким сном, Вместо них она повсюду встречала дворников, подметавших оставшийся со вчерашнего дня мусор, а также женщин всех возрастов в накинутых на голову черных шалях и с корзинками в руках, из чего гордение заключило, что они возвращаются с рынка, сделав покупки на день. Представители самых разнообразных профессий спешили на работу, часть из них толкали перед собой тележки, В которые иногда были впряжены собаки. Все казалось ей настолько захватывающе интересным, что Горде шла между деревьями, даже не замечая любопытных взглядов, направленных в ее сторону. В своем зеленом платье она была похожа на лесную нимфу, ее щеки раскраснелись от возбуждения, глаза горели, а золотые локоны выбивались из-под соломенной шляпки, украшенной цветами. Она, должно быть, гуляла не меньше часа, когда внезапно почувствовала голод и решила, что пора возвращаться. Повернувшись, она направилась в сторону дома, но в это время услышала сбоку цоканье лошадиных копыт. Она подняла глаза, увидела склонившееся к ней лицо и услышала восклицание. Мадемуазель Уиден, какой сюрприз! Это был граф Андре де Гренель. И она не могла сказать, что встреча с ним ее очень обрадовала. «Доброе утро», — сухо ответила она. «Вы рано поднялись», — заметил он, — «но выглядите прекрасно, как сама весна. Вы не позволите сказать, что ваш туалет восхитителен». — Вы можете говорить, что хотите, — холодно ответила она, — но, боюсь, у меня нет времени вас слушать. Я спешу домой. — Вряд ли вы сможете идти быстрее, чем моя лошадь, — сказал он с дерзкой улыбкой. На это нечего было ответить, и Гордыня продолжала быстро идти вперед, не обращая внимания на то, что он не отстает от нее, и чувствуя, что ее появление испортило ей все удовольствие от прогулки. Вы всегда встаете так рано? поинтересовался граф. Это единственная возможность побыть одной, многозначительно сказала она. Как вы не ласковы со мной, пожаловался он. Она даже не взглянула в его сторону и продолжала идти устремив взор перед собой. Через минуту он добавил. Единственное, чего я хочу, это быть вашим другом. «У меня нет ни малейшего желания увеличивать число моих друзей», — ответила она, в глубине души желая, чтобы это было правдой. «Вас интересует лишь лорд Харткорт и его юный кузен», — сказал Андре. «Но, уверяю вас, они не смогут предложить вам больше, чем я. Они исключено, что предложат гораздо меньше». «Ну, пожалуйста, может быть, вы мне все-таки улыбнетесь, мадемуазель?» Решив, что он несет вздор, гордыня продолжала идти вперед. В то же время она не могла не признать, что когда граф был трезв, ему нельзя было отказать в обаянии. Он был, несомненно, красив и, обладая гибкой грацией превосходного наездника, прекрасно смотрелся в седле. Помолчав минуту, граф сказал, «Сегодня вечером... Я буду у вашей тети, и привезу вам подарок. Я уверен, что вам очень понравится. Он дивно подойдет к вашим серым глазам. Обещайте мне, что мы найдем какое-нибудь тихое место, где я мог бы вам его преподнести». «Это очень мило с вашей стороны», — ответила горденья, «Но я уверена, что тетя не захочет, чтобы я принимала подарки у посторонних мужчин». «Но я вовсе не посторонний», — воскликнул граф. К тому же, от чего бы ей возражать? Она сама принимает очень дорогие подарки и не делает из этого проблемы. И я слышал, что однажды вы сами появились в одном из них». «Я?» — изумилась Гордене. «Я не понимаю, о чем вы говорите. Я говорю о том великолепном шиншеловом манто, в котором вы в первый раз отправились к месье Ворту», — ответил граф. «Это манто было подарено вашей тете». Я даже догадываюсь, с кем. В самом деле, натянуто произнесла гордения, она чувствовала, что разговор принимает опасный оборот. Какое право имел граф сплетничать о ее тете? Какое он имел право делать всякие двусмысленные намеки. В то же время она не могла не испытывать вполне понятного любопытства. Шиншиловый манто стоило не одну тысячу фунтов. Она отлично это понимала, и кто еще, кроме одного человека, мог потратить такую сумму на подарок ее тете? Она почувствовала, что краска заливает ей лицо, и поскольку ей было непереносимо неприятно услышать из уст графа конкретное имя, она внезапно повернулась и стала быстро пробираться между столиками, зная, что он не сможет за ней последовать. Она услышала, как он крикнул ей вслед, «Мадемуазель Гардене, куда же вы? Подождите!» Завернув за угол маленького киоска, торговавшего газетами и табаком, она пустилась бежать, огибая деревья и выбирая тропинки, по которым не смогла бы пройти лошадь. Она бежала быстро, не оглядываясь, и когда спустя несколько минут наконец увидела перед собой Мобион Хаус, Дыхание ее прерывалось, и сердце выпрыгивало из груди. Только когда она достигла подъездной аллеи, ведущей к дому, она оглянулась и убедилась, что графа уже не видно. Он испортил ей все утро своими сплетнями, намеками и больше всего тем, что имел наглость предположить, будто она готова принимать его подарки с какой стати тетя Лили при ее богатстве брать подарки от мужчин. Она хотела и в то же время боялась найти ответ на этот вопрос, приводящий ее в такое замешательство. Входной дверь открыл ей Лакей, который посмотрел на нее с изумлением, но не сказал ни слова. Горденьев сбежала по ступенькам и поспешила в свою комнату. Неужели это единственное место, — с грустью спросила она себя, — где она может чувствовать себя в безопасности? Она увиделась с тетей только во время обеда, и после того, как Гордея извинилась за то, что не смогла накануне вечером поехать в театр, они отправились в экипаже на прогулку, заехали в несколько магазинов и к чаю вернулись домой. Когда тетя отправилась отдохнуть к себе наверх, Гордыня подумала, что ей лучше не оставаться внизу на случай, если появится барон. Конечно, вряд ли он приедет так рано, но лучше не рисковать. Она направилась в библиотеку, чтобы взять почитать какую-нибудь газету, приготовившись в случае необходимости, чтобы не встречаться с бароном в холле, выскользнуть через потайную дверь и по черной лестнице, по которой она поднималась в день своего приезда, пробраться к себе наверх. Она находилась в комнате не более минуты, когда услышала, как у входа зазвонил колокольчик. Навряд ли это мог быть барон, но взяв газету, она принялась искать потайную пружину, с помощью которой экономка открывала дверь, ведущую на черную лестницу, Своему ужасу она обнаружила, что там, где рассчитывала ее найти, ничего не было. Ей казалось, что она так хорошо запомнила это место. Она лихорадочно принялась снимать с полки книги одну за другой, как вдруг дверь библиотеки распахнулась, и она услышала, как Мажордон сказал «Мне кажется, гербарон, что мадемуазель находится здесь». Она быстро обернулась, лицо ее побелело, а глаза расширились от испуга. В комнату вошел барон, показавшийся ей еще более важным и суровым, чем обычно. «А, вы здесь, горденья, сказал он. Мажордому показалось, он видел, как вы вошли сюда!» «Нам нечем с вами говорить», — запальчиво ответила Гордения. «Мое милое дитя!» — сказал барон, разводя руками. Позвольте мне извиниться. Боюсь, что вчера я напугал и расстроил вас. Это было очень глупо с моей стороны. Вы должны понять, что я смотрю на вас как на ребенка, только как на ребенка. Вы могли бы быть дочерью моего дорогого друга, герцогини. Когда я поцеловал вас, а я полагаю, что именно это вас рассердило, это был поцелуй отца или дядюшки, не более того, уверяю вас. В то время гордыни показалось, что это был далеко не отеческий поцелуй. Но теперь она сказала себе, что слишком неопытно, чтобы судить об этом. Может быть, немецкие отцы и дяди действительно целуют своих детей в губы? Конечно, у англичан это не принято. Но, как она часто замечала, иностранцы во многом от них отличаются. Она слегка расслабилась. Глупо было держаться столь воинственно, когда барон готов извиниться с таким уничижением. «Мы должны стать друзьями, горденье», — говорил он, и она чувствовала, что он прилагает все усилия, чтобы его голос звучал мягко. «Мы оба любим одного человека. Мы оба хотим, чтобы она была счастлива. Разве не так? Разумеется, я имею в виду вашу дорогую тетушку». «О да, конечно». — согласилась Горденья. В таком случае мы не должны ссориться, — продолжал он. — Она привязана к вам. Она сама говорила мне, что вас любит. В ее сердце вы заняли место ребенка, которого у нее никогда не было. Обо мне речь не идет, но все, чего я хочу, — это чтобы она была счастлива и покойна. — Вы меня понимаете? — Да, конечно. Снова сказала Горденья. В таком случае вы меня прощаете, спросил барон. Я прощаю вас, ответила Горденья. Ей не оставалось ничего другого. Значит, с этим покончили, решительно сказал барон. А теперь, моя дорогая Горденья, присядьте на минутку, потому что я должен сообщить вам кое-что очень важное. Поэтому я и приехал пораньше. Я не хотел, чтобы ваша тетя знала о нашем разговоре. Гордыня снова насторожилась. «Почему — Почему? — спросила она. — Сядьте, и я расскажу вам, — ответил барон. Она послушалась и присела на краешек кресла, держась очень прямо и сложив руки на коленях. Хотя она и простила его, он нравился ей не больше, чем может нравиться болотная жаба. Я не доверяю ему, подумала она. Его глаза воровато бегали, и у нее было такое чувство, что всякий раз, когда приходили в движение его тонкие губы, они изрекали ложь. Я уже говорил вам, начал он, как ваша тетя любит вас. А вы сами как к ней относитесь? Разумеется, я люблю тетю Лили, возмущенно ответила гордыня. Она была так добра ко мне, к тому же она моя единственная родственница. Кроме нее у меня никого нет. Это очень печально, — заметил барон. Вам повезло, что у вас есть такая тетя, которая взяла вас в свой дом, сделала членом своей семьи и заботится лишь о вашем благе. Тетя очень добра, — пробормотала горденья. «Совершенно с вами согласен», — сказал барон. «Поэтому я и хочу, чтобы вы, в свою очередь, сделали кое-что для нее». «Ну, конечно же», — согласилась Гордене, — «что могу я сделать?» «Кое-что довольно трудное, но что доставит ей большую радость», — сказал барон. «Вы согласны?» «Разумеется», — ответила Гордене. Тут даже не о чем спрашивать. Только почему тетя Лили не попросит меня об этом сама?»